Часть 4. Сражение началось внезапно. Данте направил свой массивный меч к Гилверу. Тот ответил тонкой катаной. Столкновение оружия рассеяло сноп искр в подвальчике Оба лезвия танцевали и соприкасались со сверхскоростью, не уменьшая силы и не позволяя приблизиться к своему хозяину. У Гилвера было преимущество более легкого оружия. Он долго передвигался. Его перемещения выглядели смазанным серым пятном. Но данта избегал всех выпадов, размахивая своим мечом как если бы тот ничего не весил. «Ты усовершенствовал свои навыки, Данте?» «Ну да. А ты думал, я не уделял этому вниманию, пока мы работали вместе?» Оба держались легко, сражаясь не только с помощью оружия, но и колких замечаний. Тот, кто первым пытался привести в смятение чувства противника в этом решительном столкновении, не получал преимущества. Данте открылся и нанес круговой удар с такой легкостью, что почти разрубил молекулы воздуха. Но Гиллер уклонился в последний момент и сбежал смертельной атаки. «Слишком большой размах», – произнес гилбер «Говори, что хочешь. Только не плачь, когда я надеру тебе задницу». Сейчас Данте мог противостоять мощи и скорости Гилвера. Но у человека в бинтах было изрядное количество техник, превосходящих возможности его оппонента. Гилвер предугадывал все атаки и движения Данте, что позволяло уходить от них. «Ты тяжело дышишь. Я мог бы уклониться от этого удара с закрытыми глазами». «Неужели ты должен быть хорош?» – невыразительно ответил Гилвер. Данте и Гилвер... Гребели мечами, одновременно болтая со скоростью пулемёта. Они сражались великолепно. Противостояние больше походило на профессионально поставленную сцену, чем на битву насмерть. Прямо как я и ожидал от тебя, забинтованный. Это лучшее оскорбление, что ты способен изоблести? Тебе действительно необходимо что-то сделать со своим бедным лексиконом? Данте видел, что у Гилвера не задевали его издёвки. Двое были равны. В конечном счёте что-то должно было нарушить равновесие и склонить чешу весов в ту или иную сторону. Данте надеялся вывести противника из себя даже в толие должен быть выход гиллер сузил глаза «Эй, перевязанный о чем думаешь думаю о твоем мертвым теле я прочел твои движения когда мы обменялись ударами обычно Данте должен был немедленно ответить что-нибудь остроумное вместо этого он подался назад никто не знал лучше него насколько совершенна техника боя гилгара что же это что он видел во мне уверенность гиллера начала голодать данта как он узнал нельзя было долго ждать Гилвер заметил возможность для удара и воспользовался ей. Воины столкнулись, скрестив мечи. Теперь все зависело от силы. Кто сдастся первым, ощутит резвие противника. Данте знал, что внушительные размеры его меча могут стать помехой завершению приема. Гилвер также знал это. Твое оружие – твое слабое место. Тебе необходимо расстояние, чтобы использовать его эффективно. Так случается, когда тратишь возможности своей карьеры на рукопашные схватки. Наемник, как ты, может сражаться но не может мыслить стратегически. Данте не мог отрезать этой правды. Столкновение мечей разделило его поровну, но преимущество напавшего первым было у Гилвера. Данте не был расположен позволить Гилверу наблюдать его тревогу. «Много болтаешь, перевязанный. Тебе не кажется это немного самонадеянным? Так же, как и твой меч, мой является частью мира демонов. Грубая сила не может причинить вред этим металлам. Очень удачно для тебя. Хорошо, что у меня есть козырь в рукаве». Данте нанес удар в воздух правой ногой. Это была та самая уловка, что он использовал в ночь их первой стычки, в ту ночь, когда они переводку. «Я уже видел это раньше». «Бесполезно». Гиллер поставил блок, но Данте говорил немного о другом. Он повертел колено, переместив ногу в сторону новой цели и ударил дважды в бок. И все же драки пошли на пользу. Первый удар пришелся в подбородок, второй – в солнечное сплетение. Оба были равны ножу по точности. Гиллер отступил назад, чтобы отразить удары. Данта торжествующе усмехнулся. Вот, теперь ты на моей территории. Дистанция позволяла Данте использовать меч. Он перенаправил лезвие с бешеной скоростью, нанося режущий удар противнику. Но как только он коснулся Гильвера, меч по дуге отбросило назад. Эй, в чём дело? Оружие вибрировало в руках Данта. словно он ударил по стали. Да-да, Гивер разразился раскатистым смехом. Ты притворялся человеком слишком долго. Я едва могу поверить, что ты забыл о такой простой детали иронично это так смешно заментованный руки Данте не мерея от тяжелого меча заг неприятное ощущение в животе Ты до сих пор не осознал маниакально смеялся гилвер сейчас я покажу тебе он сорвал костюм глаза данта невольно расширились отвраительная черная броня покрывала каждую клетку тела гилвера металлические покровы демона сверкали. «Несправедливо!» – сострил данта «Справедливость? Мы больше не в человеческом мире. Связь стала полной. Сейчас я смогу получить доступ к полной силе демонического измерения». Гилвер выпрямился. Неестественная броня утолщалась. Разумы увеличивались под аккомпанемент раскалывающихся камней. Данте быстро оглядел подвал. Потолок и стены пульсировали, вызывая отращение. Столы и стулья все еще были на своих местах в помещении. Но эта часть мирской жизни до тошноты противоречила оживающему полу. Данте обвивала влажным воздухом, словно горячим дыханием. Все вокруг было присыщено смертью. И снова возникла та сила, что придавливала его к земле в клубе Оз и Санатории. «Вот он, твой мир!» – произнес он наконец. «Да, мир демонический заменяет твой мир. Он распространится от этого места и поглотит всё». Гиллер поднял свой меч, вернувшись к нему после атаки Данте. «Это место подобно раковой опухоли» для таких душ, как твоя. Знаешь ли ты почему? Можешь ли чувствовать инстинктивно? Ты ведь расскажешь мне». Данте усмехнулся, нажал крепче рукоять меча. Дыхание стало тяжелее, а сердце забилось чаще. Как тогда, когда он спускался в подвал больницы. Тогда он был способен только добраться до Джессики. И знал, что сейчас не способен принять вызов Гилвера. Казалось, меч противника высасывал из него силу. Каждый вдох отдавался волной огня в легких. «Успокоиться. Успокоиться». «Я не могу показать ему свою слабость!» Данте поднял наконечник меча в воздух. «Я не смог бы убить тебя с первой атаки», — признал Гилвер. «Но я буду удивлен, если ты отразишь нападение еще три раза». «Твоя броня замедляет тебя!» — полировал Данте. «Я буду удивлен, если ты уклонишься от моих атак еще три раза!» Они с ненавистью смотрели друг на друга. Время вокруг уходило, выдавая свое движение только распространением запаха разложения и утяжелением воздуха. Никто не двигался хотя оба знали, что Данте слабеет с каждой секундой. Одновременное нападение стало выходом из этого тупика. Воины бросились друг на друга, со свистом разрезая воздух мечами. Но оружие Данте изменилось в этот короткий миг. Гиллер смотрел на него, широко раскрыв глаза. «Что это? Его истинная форма! смотри же на него, пока еще можешь дышать!» Меч нанес болезненный удар по черной броне, танцуя, словно лепесток на ветру. Свирепость от таки поразила даже Данте казалось, двигался, подчиняясь его воле. «Откуда это у тебя?» – закричал Гилвер, отступая под натиском лезвия. «Это мой любимый подарок дьявола!» – забинтованный. Данте возобновил атаки, отсекая куски от брони врага. Она мута была живым организмом и разбрызгивала черную жидкость после каждого повреждения. Гилверу приходилось увертываться и анализировать удары одновременно. Наконец, огромный меч внес удар в пустой воздух. Гилвер «Я могу видеть секреты твоей техники, Данте!» «Победа будет моей!» Теперь он легко избегал атак и возобновил собственное. «Не слишком гордись, что уклонился, иди однажды!» Данте направил клинок поперёк оружия Гиллера. Мечи столкнулись с оглушающим звоном. Снова ситуация зашла в тупик. «Ты наконец понимаешь степень моей власти здесь, Данте!» Данте выдавил полуулыбку. «Но не падали!» Их мечи лязгая сталкивались снова и снова. «Я могу прочесть его, данта «Я знаю всё!» «На что способно твоё оружие?» «Что? Как?» Это заявление вывела Данте из разновесия. Гилвер словно весь состоял из уверенности, которая затапливала сознание данта «Он прочел меч. Меч, что дал мне отец. Как кто-то кроме меня может так легко узнать его?» Данте ощутил вторжение непрошенных воспоминаний об отце. Спарда предал мертв демонов и исчез из него. Своё превосходное искусство боя на мечах, наследство несущая смерть, он передал сыну. В мире демонов... Есть кто-то подобный мастер меча, семя предательского сомнения зародилась в Данте. Это не могло остаться незамеченным его противником. Гиллер ощутил эту слабость прежде самого данта Данте, это конец. Гиллер нанес серию стремительных ударов. Данте пытался избежать их, но бесполезно. Мощная техника отца быстро истощила его силы. Гиллер выбил из рук Данте меч. А сейчас я покончу с этим. Данте откатился в сторону. Его меч был слишком далеко, а Гиллер был слишком быстр. Его единственным шансом было убегать от стены непрекращающихся ударов. Демон в бедах не разочаровывал. Он неожиданно настиг данта, проведя комбинацию, лишь поворачивая кисть руки. Нисходящие удары, восходящие разрезы, невероятно точные взмахи. Двигаясь с огромной скоростью, лезвие меча заставляло воздух вокруг петь. Данте отчаянно изворачивался, серебристые волосы христали по лицу. Края алого плаща отбивали чёткий ритм с каждым движением. У него не было времени, чтобы выхватить пистолеты. А Гиллер был слишком далеко, для схватки голыми руками. «Тебе некуда бежать? Почему ты не сдаёшься?» Гилвер говорил с уверенностью в победе. Он не задевал данта но лезвие меча заметно попортило его плащ. «Как и следовало ожидать», – думал Данте. Он медленно сокращал расстояние между собой и Гилвером. Было два варианта боя, но пушки могли оказаться бесполезными против брони. Это значило, что осталась одна возможность – прямолинейная и шумная. Будь у него защита, ещё был бы шанс. Он устремился вперёд рискуя встретиться с мечом Гилвера и стараясь принять необходимое положение. «Я не сдаюсь без боя! Забинтованный!» Данте прыгнул навстречу. Движение открыло спину, но это была единственная возможность. Гилвер яростно ударил, оставляя кровавый разрез поперёк хребта Данте. Тот стеснул зубы, продолжая плавно двигаться к ногам Гилвера. Но демон уже разгадал задуманное. «Таким образом ты хочешь спровоцировать схватку!» «Хорошая попытка!» Гилвер вытащил знакомое оружие откуда-то из брони не выпуская меч из другой руки. Данте мгновенно узнал дробовик. Он старушкинел. Гиллер загрузил дробовик два патрона из тех, что взял в магазине Гаутштейн. Полагаю, на этот раз я буду тем, кто скажет джекпот. А выставил пришёлся в обе ноги Данте. В воздухе рацвели брызги алой крови. Данте упал на пол перед Гиллером, беспомощно бармача. боль выходила за рамки той, что ему приходилось испытывать. Она ворвалась в его сознание, как раскалённая кочерга. Сводя нет возможность последовательно мыслить. Теперь оба его бедра были раскромсаны, исключая вероятность движения. Кровь пузырилась у рта Данте. Гювер не отводил взгляда и произнес заметной долей восхищения. «Превосходный звук!» «Выражение твоего лица, охваченного агонией, весьма красиво!» «Казалось, он упивал со страданием «Только дай! Мне шанс, ты садись психованный ты думаешь <кười> <кười> думаешь такая кхе «Ты кхе кхе и выпустил ещё два заряда. Данте заорал, когда его кишки и внутренности разорвались в куски. Рёбра разлетелись на осколки и устремились в лёгкие, которые быстро наполнялись кровью. Данте больше не мог издать ни звука, по собственной воле. И багровые пузыри изо рта. Пепельные волосы стали чёрными от его тёмной крови. «Не уходи пока, Данте! Я ещё с тобой не закончил!» Гиллер направил до добавика выше по телу неподвижного Данте. Прозвучали ещё два выстрела. Пули превратили кости плеч и мышцы в нечёткую массу. «Как же так? Ты потерял желание сражаться? Каково это? Чувствовать себя жалким червём?» Гиллер был в экстазе. Данте знал, что сейчас он немногим лучше мертвеца. Его ноги и руки стали бесполезны. Он не мог сдвинуться не найдю им, не говоря уже о том, чтобы бежать. Боль, разрушающая каждый нерв, была настолько сильна, что он едва вытянул из себя одну лихорадочную мысль. Гиллер наклонился, чтобы прошептать на ухо. Я заметил две вещи, пока работал в качестве наемника. Первое. Ты должен сокрушить противника грубой силой, чтобы гарантировать себе победу. Данте обнаружил, что его глаза почти не видят. Он собрал оставшиеся силы и, задыхаясь, произнес два слова. «Ебать тебя!» Гилвер ударил Данте ногой, зарываясь металлическими когтями глубоко в живот. Только когда крик стих, он наклонился снова. Второе, что я заметил. Ты должен скрывать свои истинные способности чтобы навести врага в заблуждение. Не это ли твоя обычная уловка, Данте?» Данте с трудом дышал. «Я продемонстрировал изученная Между нами стояла армия, которую я вызвал. Она нисколько не оправдала моих ожиданий. Они не смогли прибыть сегодня. Досадно, что они не видят этого». Гиллер отбросил дробовик и взял свой тонкий меч в обе руки. «Время закончить. Хотя и наполовину, ты все еще один из нас. В конечном счете, твои раны затянутся. И прежде чем это случится...» Он сосредоточил катану чуть выше сердца Данте. «Если я разублю его, ты не выживешь. Независимо от того, сколько в тебе крови демона. Умни же с миром, данта Твоя жизнь принадлежит мне». Гилер стремительно опускал меч. данта не мог ничего делать, кроме как с ужасом наблюдать за приближающимся лезвием. Время словно замедлилось. Меч разорвал тяжелый плащ Данте, скрывавшего бас сердца. Неожиданно он ударил что-то твердое. Это откланивало удар влево лезвие не задело свою цель. «Что?» Гиллер был удивлен. В этот момент Данте собрался с силами. Он оттолкнулся стопами от пола и заставил ноги взмыть в воздух. По инерции более низкая часть тела поднялась вверх, и Данте ненадолго оказался вверх тормашками. Его бесполезные руки упали на пол. Гиллер понял, что это было ловко, чтобы выхватить пистолеты. В таком положении можно было вытащить их из кобуры. Данте спустил оба курка, выпустил дождь пуль. Гилвер закрыл лицо руками, пули были в нескольких сантиметрах от него. Пули, бывшие частью последнего проекта Нел Голдштейн, мчались сквозь расстояния, мстительно ища его лица, как если бы они были живыми. Демон знал, что совершил ошибку, недооценил силу оружия, сделанного человеческими руками. Ещё до того, как пули достигли его, он знал, что броня окажется бесполезной. Атака разрывала защиту и спешил её сетью трещин. «Невозможно!» – кричал Гилвер. Трещины начали пылать. «Джек-пот!» «Хп!» сплёнул «Но ты проиграл! Я по...» «Бах!» Броня Гилвера взорвалась. Пули врезали в его незащищённую плоть, оставляя чёрные раны. А потом Гилвер отчетливо увидел, кое-что, не относящееся к угрожающим зарядам. Увидел вспышку, которая отразилась в морщинистое лицо Гаудштейн, и сердитая Грю. Неестественный страх льдом сковал его разом. Затем что-то внутри разорвалось, разрушая тело и он упал на пол. Ещё несколько пуль пролетело над ним, ударившись о стену демонического мира. Голова Гиллера непроизвольно повернулась на бок. Чёрная жидкость ввелась из ран. Вокруг него сверкали остатки брони. Что-то слабо поблескивало на искромственной груди Данте. Это был амулет, который он никогда не снимал, даже будучи полностью обнажённым. Единственный подарок от его прекрасной матери, убитой на его глазах так давно. Амулет отклонил меч Гиллера и спас Данте жизнь. Мама. В конце концов, ты спасла меня. Должно быть, я всё ищу твой ребёнок». Сквозь боль Данте медленно повернул голову к Гилверу, лежавшему без сознания перед ним. Бинты, опутывающие лицо незнакомца, медленно расползались. Данте увидел сияние пепельных волос. Он задыхался. Глаза Гилвера открылись, вонзившись Данте взглядом, полным ненависти. Бинты почти полностью спали, открыв благородное знакомое лицо. Для Данте это было сравнимо с изучением зеркала. «Что?» «Почему у тебя мое лицо?» Гиллер плюнул кровью, не в состоянии говорить. Его глаза были настолько злы, что казалось, эта энергия выходит наружу, обещая отомстить. Но Данте смотрел теперь не на лицо. На груди его противника висел амулет, амулет, который полностью соответствовал его собственному. «Что происходит? Кто ты?» – шептал он испуганно. Только силой воли Данте заставил тело двигаться. Волны боли грозили решить его сознание. «Почему это у тебя?» «Почему у демона этот амулет? Ответь мне!» Но Гилвер не мог ни говорить, ни слушать. «Скажи что-нибудь!» «Что-нибудь, Гилвер!» Данте с трудом полз Гилверу. Тело демона начало рассеиваться в холодном воздухе подвала. Вместе с ним самбар стал преображаться, освобождаясь от тиска мира демона, возвращаясь в свое нормальное состояние. «Стой, Гилвер! Кто ты?» Лицо Гилвера оставалось искаженным злобой, испаряясь частичкой за частичкой. «Гилвер!» – кричал он в отчаянии. Просочился солнечный свет, осветив дыры от пуль данта Поглотил последние атомы тела Гилвера. Единственная вещь, что осталась – это изящный меч. Имя Гилвера было выгравировано на Эфесе. Данте сорвал амулет. Он смотрел на него и на меч по очереди до тех пор, пока мерзительная реальность не стала очевидной. На амулете было два имени. Первая – данта Другая – Вергилий. Имя его брата-близнеца, потерянного со дня смерти его матери. То же самое лицо, тот же цвет волос, такой же амулет. Данте выронил оба предмета, упал на спину. Меч, потерявший своего хозяина, раскололся. Гилвер был братом Данте. Две стороны одной монеты. Чувства нахлынули, заполняя его душу. «Эй, что случилось с тобой?» Данте потерялся в собственных мыслях. А теперь знакомый голос возвращал его к действительности. Он не имел ни малейшего понятия, сколько прошло времени. Солнце ярко освещало руины подвала поэтому он предположил, что прошло немало часов от рассвета. Когда он попытался встать, впервые осознал полностью, какой степени ранения он получил. Проклятье, я еще не излечился полностью. Но так или иначе, он мог подняться без посторонней помощи. Энзо вытрощил глаза на Данте. «Тони, ты в порядке? Какой глупый вопрос. Я вижу, что ты не в порядке. Ты жив?» «Эй, не тряси меня так. Раны все еще болят». Энзо не отпускал. Он быстро тряс Данте. «Что здесь случилось?» «Ладно, ладно, я расскажу. Но сначала подставь плечо. Это не лучшее местечко для бесед». Энза помог Данте. «Парень, странно видеть тебя таким побитым. Это первый раз, когда я застал тебя в таком состоянии, Тони. Да, дерьмо случается. И кстати, Данте с большой силой оперся на Энза. И меня Тони больше нет. С этого момента зови меня Данте. А? Ты это о чем? Расскажу, когда выйдем. Пивная напротив должна подойти», сказал Данте. «Ты угощаешь?» Подвал Бобби рухнул в тот момент, когда оба мужчины вышли на татуар снаружи. Словно он ждал «давай им выйти». Это был конец богатой на события ночи. На ближайшее время тени не нелюдей скрылись и исчезли из воспоминаний людей.